Глава 18. Авиация для Антарктиды В середине 30-х годов, в соответствии с доктриной по развитию теории и практики глубокой наступательной операции, известной современным историкам как План Гроза, СССР взял курс на усиление и совершенствования военной и морской авиации, для чего требовались дальние бомбардировщики и разведчики, способные взлетать из суши, и с морем. Создавались и развивались собственные авиаиндустрии и технологии. Успешно перенимался зарубежный прежде всего немецкий опыт. Сталин не случайно вначале выбрал Германию, а затем США в качестве делового партнера. В первую очередь это было связано с достаточно крепкими военно-техническими связями налаженными еще в конце XIX – начале XX века в области морской авиации. В 1911-1916 годах морское министерство Российской империи выступило инициатором закупок, заказав для императорского флота 148 американских самолетов «Кертис». Из них были собраны и эксплуатировались только 50 единиц. В 1935 году в Москве проходил испытание американский двухместный самолет разведчик North Prop 2 е За последующие два года в США были куплены и оснащены для лицензионной постройки в единичных экземплярах самолёты PBY-1-3 Шквал, Вальти V-3 IA в пассажирском варианте для начальства, Consolidated XPBY DEFIS I, VALTI V DEFIS IA, поплавковый пассажирском варианте, VALTI V DEFIS 2S DEFIS 43, 5 единиц, S43, 2 единицы, Douglas, ДФ, ДФ, ДФИС-2, ДФИС-195, две единицы, Дуглас ДС, ДФИС-3 и Си-47, последний в СССР назывался лидва Поистине уникальные машины для 30-х годов 20-го века. 28 января 1937 года нарком обороны СССР, маршал Советского Союза Ворошилов, направил советскому военному атташе в Вашингтоне телеграмму. Говоря о работе сотрудников его аппарата, маршал подчеркнул, что они мало изучают американскую технику, в частности, авиацию, химию, телемеханику, электротехнику. В результате военно-технические достижения самой передовой индустриальной державы изучались и использовались с нами неполно, сведения поступали побочными, второстепенными каналами. Ворошилов в своем послании в буквальном смысле дублирует слова Сталина, которые в довольно жесткой форме указал Клименту Ефремовичу. «В текущем году вам надлежит прекратить писание с никому не нужными общими рассуждениями на военно-политические темы, а тебе надо переключиться на военные вопросы и серьезно взяться за изучение американской военной техники». Советские конструкторские бюро КБ занимались внедрением иностранной военной техники ее оснащением и модернизацией, которая затем передавалась в распоряжение Военно-морского командования Союза. По решению правительства СССР и по заказу первого главного управления наркомата оборонной промышленности 12 сентября 1936 года акционерное общество Amtork заключило в Вашингтоне договор с американской авиационной фирмой Glen L. Martin Company в городе Балтимор, штат Мэриленд. Договором, рассчитанным на три года, предусматривалось изготовление фирмой опытного экземпляра четырехмоторной пассажирской транспортной летающей лодки для трансокеанских сообщений «Океан Клиппер» с последующей доставкой в СССР. В основу конструкции этого гидросамолета, названного глен «Гленмартин-156С», Была положена летающая лодка Глен Мартин 130, известная на дальних тихоокеанских авиамаршрутах как чайный клипер. На них летали адмиралы и перевозились ценные грузы. Глен Мартин 156 с имел компактную кабину для экипажа из двух пилотов, штурмана, бортмеханика и радиста. Также были багажные кабины, салоны, буфеты и туалеты для пассажиров, а ещё 3 десятиместные кабины, переоборудовавшиеся при необходимости, в 26 спальных мест. На авиалодке имелись спасательные жилеты, надувные шлюпки на 60 человек, постельные принадлежности, дорогое кухонное оборудование. Для стоянки на плаву лодка имела 80-фунтовый якорь, выбрасываемый и поднимаемый вручную. Мотоустановка представляла собою 4 мотора Райд-Циклон с взлетной мощностью у Земли в тысячу лошадиных сил. Создавая новый гидросамолет, американцы наивно полагали, что Лен-Мартин-156С будет использоваться в СССР для экспериментальных полетов над Северным полюсом, и никак не предполагали, что его маршруты будут пролегать между Дальним Востоком и Антарктидой. 22 апреля 1937 года принято постановление, согласно которому самолет должен был изготавливаться в нашей стране в военном варианте, как морской тяжёлый бомбардировщик МТБ-3. Серийную постройку предполагалось начать на заводах в Таганроге и в Комсомольске-Намуре. Одновременно с постройкой самолёта в Балтиморе, в Советском Союзе, на основе чертежей, полученных от фирмы осенью 1936 года, в конструкторском бюро Сартонова была начата работа по проектированию для глен Мартина ГМ-156 специального бомболюка-колодца в Редане лодке для подвески авиабомб. Площадь Редана у Килля превращалась в две большие створки люка, что было необычным новаторством. постройка гидросамолета в Америке также находилась под жестким контролем страны СССР, в частности, седьмого отдела, ГУГО БНКВД, регулярно информировавших наркома внутренних дел Ежова и наркома обороны Ворошилова. После успешно завершившихся испытаний авиалодка была принята на вооружение. С целью дезинформации о действительном назначении этого самолета один экземпляр передали Управлению морской авиации наркомата ВМФ. В НИИ морской авиации летчики совершили 13 полетов, после чего в начале марта 1938 года заместитель наркома ВМФ в своей записке на имя наркома оборонной промышленности СССР Коганович отметил: самолет ГМ-156 является устаревшим типом и для вооружения морской авиации непригоден". Далее говорилось, что командование флотом и морской авиации отдаёт предпочтение своему отечественному гидросамолёту МТБ Дефис-2ЧМ, Дефис-87. С начала войны шел разговор с американской стороной о поставках в СССР истребителя П-63 «Кинг Кобра» с четырехлопастным пропеллером фирмы «Белл». В Америке истребитель недооценили, даже прозвали его русским самолетом. В отличие от поставляемой в СССР аэрокобры, он имел особые свойства. «Кинг Кобра» обладал очень высокой скоростью, большой дальностью полета и максимальным потолком, имело высокие характеристики для перехватчика. Американцы так долго собирались поставить истребитель в СССР, что война подошла к завершению, и на фронт машины не попали. Для Сталина они стали составной частью его резервов. Этими самолетами были оснащены некоторые части ПВО страны, причем в то время это был единственный самолет, который мог достать стратегический бомбардировщик США Б29. В 1947 году на вооружении у товарища Сталина было 2500 находившихся в полной боевой готовности истребителей П-63. Согласно указаниям Генсека, они участвовали в тайных операциях СССР, в том числе в тайных операциях в составе советской антарктической экспедиции под общим руководством командующего пятым флотом вице-адмирала фролова и базировались эти самолеты на одной из секретных авиабаз в антарктиде которой руководил контр-адмирал иван дмитрич по панем сложно условия в которых работал этот самолет не являлись для него особенными он показал свои возможности еще когда его перегоняли из сша через берингов пролив на территории аляски затем же в ссср над чукоткой из двух перегнанных осенью 1944 года и весной 1945 года нашими летчиками были утеряны всего семь штук. Большие трудности для перегонщиков возникали над необъятными сибирскими просторами, которые зимой весьма похожи на ледяные пустыни Антарктиды. К слову сказать, в те времена авиационная трасса Алсип, Аляска-Сибирь, официально считала самой тяжелой, самой сложной в мире. Командовал перелетом летчик-истребитель авиации полковник Мазурук. Находясь в подчинении у Папанина, он возглавит соединение советских ВВС в Антарктиде. Мало кто из историков знает о том, что в 1946 году известный полярник Мазурук, получив звание генерал-майора и приняв генеральские погоны из рук самого товарища Сталина, станет командовать системой противовоздушной обороны военной антарктической станции на земле Королевы мод К работе на шестом континенте были привлечены и Ант-7 п 8 Этот уникальный самолет спокойно летал при температурах от минус 50 до минус 65 градусов. в Антарктиде, когда температура буквально зашкаливала за 70-80 градусов мороза, Пришлось для быстрого прогрева двигателей использовать пиропатроны. Впервые этот способ применили летчики, перегонявшие самолеты по трассе Алсип. Эффект от прогрева был налицо. Он давал возможность запустить мотор уже через 30-40 секунд. В 1945 году ИП-63 и П-8 были оснащены поисковыми РЛС позволяли не только летать вслепую, но и выходить на цели, расположенные за горизонтом до 100 километров. Были установлены приспособления, сигнализирующие о внезапной атаке задней полусферы. Советские конструкторы усовершенствовали систему запуска двигателя самолета и расширили диапазон рабочих температур. В общем, сделали то, до чего не додумались конструкторы американские. Но для того, чтобы использовать все эти самолёты нужны были аэродромы и они были построены советская военно воздушная база построенная на земле королева мод имела несколько взлетно посадочных полос также в антарктиде были построены несколько аэродромов для размещения сотен истребителей и другой авиационной техники в основном эти аэродромы располагались под землей в районе земли королева мод В ходе русско-немецких, советско-германских экспедиций были обнаружены гигантские системы внутри континентальных полостей с теплым воздухом и температурой, пригодной для жилья. Как уже указывалось, коридоры, ведущие внутри земли, имелись и в других местах ледяного континента. Общее руководство действиями авиации в Антарктиде осуществлял главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов, человек удивительный, в же время трагической судьбы, с которым не раз пришлось встречаться Олегу Грейгу, также человеку невероятно загадочной и невероятно трагической судьбы.